на на всех. Этот кабинет Гольдовский себе представлял совсем не так. Думал увидеть наинклатурный дубовый стол, способный вынести танковый таран, державный портрет сами знаете кого маслом в резной золотой раме, белые вертушки спецсвязи с гербами, мраморные пепельницы и был приятно удивлён скандинавский минимал Огромная плазма в углу и тонкий мак в алюминиевом корпусе на стеклянном дизайнерском столе. Даже сам Иисус Тот глядел со стены с лукавым ленинским прищуром, прижимая карабин к обнажённому торсу. Всё говорило о том, что хозяин кабинета человек продвинутый. Вы хороший специалист, бесцветно произнёс тот. Видел ваши работы по силиконовому мозгу. Очень креативно. И эта тема с куриными окорочками тоже. В общем, мне кажется, вы доросли до настоящего челленджа. Гольдовский смущённо кашлянул. Когда вчера ему позвонили с неопределяемого номера и представились, он сначала решил, что его разыгрывают приятели. Потом утёр внезапную испарину и судорожно закивал. Всю ночь он ворочался, пытаясь вообразить, о чём же завтра пойдёт разговор. Взря удивляясь, перехватив его недоуменный взгляд, ровно проговорил человек: "Мы всегда старались привлечь таланты из любых сфер. У нас работают и бывшие сотрудники ФСБ, и бывшие военные, и из частного сектора. Э, про ФСБ я уже говорил?" Гольдовский осторожно кивнул. Человек за стеклянным столом кивнул ему в ответ и замолчал. Тактично заполняя паузу, жужжал японский кондиционер. Вынужден признать, сказал человек, креатив у них своеобразный. Поэтому я решил привлечь кого-то с незамыленным взглядом. Задача непростая. В сложные нынешние времена нужно сплатить наш многонациональный, он скользнул взглядом по носу Гольдовского, народ. Тема с маленькой победоносной войной выстрелила красиво, но немного преждевременно. Прогнозы по экономической и социальной стабильности у нас Он поврашил исчёрканные красным маркером листы бумаги. Разные. Поиски национальной идеи сводятся к прислову тому: православие, самодержавие, народность. Во-первых, неясно, как сегодня с системой госвыборы трактовать народность, а во-вторых, этот слоган несколько исключает наших чеченских, татарских, дагестанских и даже калмыцких братьев. Про чеченцев я уже говорил. Гольдовский выжидающе кивнул. Нам нужна новая патриотическая концепция. Нужна новая искренность в любви к родине. Нет, не к родине даже, а к Родине нужен ребрендинг самой родины, понимаете? У вас, кстати, случайно не двойное гражданство? Как бы ни взначай обронил он. Нет, Гольдовский истолпомотал головой, хотя он задумывался иногда об этой опции. И очень правильно, а то нам уже случалось брать на работу технологов, которые начинают писать о любви к родине, и путают предметы любви. А родина? Человек за стеклянным столом назидательно поднял палец, как женщина. Если любишь вторую, это означает измену первой. Гольдовский сделал пометку карандашом в принесённом с собой дизайнерском блокноте. Человек посмотрел на него благосклонно. И вот, собственно, ваша задача придумать что-нибудь, нужно воскресить и модернизировать патриотизм. Придать родине секса пел. Определить, что это понятие вообще может означать в мире эпохи интернета, эпохи глобал виллидж. Я хочу, чтобы слово «родина» стимулировало нервные центры не только в мозгу православного хоругвеносца и не только в мозгу казацкого атамана. Я хочу, чтобы родина была трендовой, чтобы винзавод добровольно устраивал патриотические хэппининги. И чтобы при этом пенсионеры не чувствовали себя чужими на этой родине. Он гильотинировал сигару и прежде чем зажечь её, проникновенно заглянул Гольдовскому в глаза. Ну и, разумеется, эта концепция родины должна понравиться всем, особенно тем, кто распределяет и утверждает бюджеты. Лучшим нашим кадрам. Я уже говорил, где мы их набираем. Гольдовский обречённо кивнул. До понедельника подумайте. сказал человек за стеклянным столом. Пятилитровый двигатель X6 низко заурчал, просыпаясь. Гольдовский задумался, роняя пепел американского данхила на белые кожаные сиденья. У него был верный способ проговорить с собой всю цепь мгновенных ассоциаций с брендом или товаром, на который поступал заказ. Обычно одна из первых оказывалась самой яркой. На ней он уже и выстраивал всю концепцию и будущую компанию. Нужно было только взглянуть на привычные образы под новым углом. Кокаина Гальдовский побаивался, а вот гидропонику для этих целей использовал часто. Родина, родина, родина. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре? Гальдовский вывернул из душноватых переулков к Китай-городу, съехал на набережную и покатил к большому каменному мосту. Справа мелькали красные кирпичи, матово светились золотые купола, ловя отражение низких облаков. Сизый пастовой разводил чёрные Мерседесы и Ренджроверы. Многоугольная ломанная линия кремлёвских стен неправильностью своей напоминала неправильность контуров человеческого сердца. Клапаны Бравицких ворот впускали и выпускали бронированные кортежи. Сердце родины бьётся исправно. что-нибудь едкое. Нет, тему Кремля лучше не педалировать. Нужно что-нибудь поуниверсальней. Понравится должно ведь всем, всем. Что же ещё и Белый дом втискивать? Родина. Они сражались за Родину. Родина мать зовёт. Пусть кричат у Родина, а она мне нравится. Сколько он интересно за корпоративы берёт. Вот и проверили бы его на патриотизм. Удачно проскочив всех гаишников, Гольдовский вырвался на Новый Арбат. Пробки начинались уже от кинотеатра Октябрь, разливаясь по Кутузовскому до самого поворота на Рублёвское шоссе и дальше по Потёмкинской асфальтовой узкоколейки через всевозможные вариации барвих, горок и раздоров. Распухшие и уродливые посёлки в сосновых рощицах, облысевших словно от химиотерапии, слишком медленно всасывали в себя стальной поток, не справляясь Как он неудачно. Ничего, на следующей неделе знакомые подвезут ему к сиву начальника юридической службы Ассоциации ветеранов группы «Альфа». С ней можно будет поразделительно и гнать, не унижаясь в этом ежевечернем великом стоянии. А если он справится с новым заказом, от открывающихся перспектив у Гольдовского захолонуло сердце. Доползя кое-как до азбуки на Кутузовском, Он очался и приткнул в недорожник в чудом освободившаяся мешь двух вранённых новых семёрок места. Шагнул в распахнувшиеся стеклянные двери и рассеянно побрёл мимо полок, наугад сгребая в корзину упаковки. Приобретя однажды в этом удивительном магазине виноград за 200 долларов кило, испыхвативший столько на кассе, Гольдовский сначала хотел выложить и отменить покупку. Но тут же укорил себя за молодое искряжничество и подавил позыв. С тех пор он вообще зарёкся смотреть на цены, всегда протягивая кассирше свою платиновую визу, не дожидаясь даже, пока та закончит пробивать покупки. Родина, какая она? Бескрайняя, любимая, щедрая, пожалуй, потому что богатая, задумчиво сказал себе Гольдовский, сквозь витрину наблюдая, как вместо отъехавшей семёрки его внедорожник неуклюже паркововается Rolls-Royce. Родина. Гольдовский замер, закрыл глаза. Первые визуальные ассоциации: красные флаги заграды отряды и ни шагу назад парад победы. Ещё почему-то поля пшеницы. Нет, пшеница не катит. Украинский жёлто-голубый флаг это ведь жёлтое пшеничное поле под лазуривым небом. Так что пшеница занята. А жаль Какой-нибудь ароматный каравай хороший образ. В животе заурчало. Обычно Гольдовский питался в уютном Новиковском ресторанчике за лакшери вилледжем. Там было недорого и очень вкусно. Но сегодня с чудовищной пятничной пробкой ему не дотерпеть. А чёрт с ним. Придётся ужинать попролетарски, суши из коробочки. Гольдовский добрёл до гастрономического отдела и попросил у непременного бурята в фирменном кимоно набор пос солиднее. взял пакетик преждевременной клубники, бутылку аргентинского вина из середины 90-х, свежий форпс, посмеяться, выгрузил на резиновую ленту у кассы, почесал нос. Родина, родина, чёрт возьми, любимое дан. Ну вот почему? Задрожал в кармане мобильник. Номер швейцарский, не определяется. Маратик, пьяный женский голос заставил его улыбнуться. Алика. Рука сама потянулась к стенду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 порхавших между бамбуковыми ростками бразильских небоскребов, и думал, ну почему в Москве нельзя сделать так же? Почему в нашей чертовой стране все не как у людей? К чему все эти мигалки, кряколки, кортежи, микроавтобусы с вневедомственным спецназом? Зачем унижать простого человека, томящегося в пробке, демонстрации всех этих побрякушек? Зачем заставлять его ждать? Зачем провоцировать классовую ненависть?